В мире грез и мечтаний время летит быстро. Из квартиры номер 8 Вольф вышел только через 4 часа. Он был накормлен, выкупан и совершенно опустошен. Ушибленную ступню успокаивающей стягивала крестообразная повязка. Софья Васильевна хотела надушить его чучкановским одеколоном, но следуя одной из заповедей разведчика он отказался. Искусственные запахи могут демаскировать и привести к гибели. Столкнувшись нос к носу с чуваком при выходе из подъезда, Вольф порадовался такой предусмотрительности. Аромат одеколона мог бы его выдать с головой, но предусмотрительность оказалась мнимой. Старший сержант ехидно улыбнулся. Ну что, Салабон, Что этот иудитель учительши, столько времени делал? Втянув голову в плечи, Вольф огляделся. Вокруг дома было оживленно. Хотя офицеры еще не вернулись со службы, их жены гуляли с детьми, судачили о своих делах, обсуждали дела мужей. На солдат никто не обращал внимания, как на пасущихся ишаков. Они выполняли те же функции бесплатной и безропотной рабочей силы. Два солдатика ведрами выносили на улицу строительный мусор, да и сам чувак, судя по замызганному черному комбинезону, прибыл сюда не на званый обед. Ничего Как можно безразличнее, ответил Вольф, не останавливаясь. Зарплату полковнику принес. Зарплату? Чувак двинулся за ним. Я в 11 квартире проводку меняю. Видел, как ты заходил еще до обеда. А сейчас сколько время? Ты полдня зарплату отдавал. Ну наглец. Если есть рай и ангелы, то должна быть и преисподняя с чертями. Один сейчас шел рядом с ним, пачкой грязными чертячими лапами, все то, к чему не имел права притрагиваться и о чем не мог даже думать. За это ему предстояло дорого заплатить. Но вокруг было слишком много глаз. За небольшой детской площадкой стояло недостроенное общежитие для семейных сверхсрочников. Пустые глазницы окон утемнеющего проема единственного подъезда лежала на боку тачка, с застывшим в камень цементом. А почему вы, товарищ старший сержант, сегодня не прыгали, спросил Вольф, незаметно меняя направление своего движения. Потому что выполняю задание подполковника Селицова. И вообще ты мне зубы не заговаривай, до стройки оставалось рукой подать. Куда это ты? Спросил чувак, продолжая гипнотизировать его испытующим взглядом. Отлить? А? Так что ты там делал? Признаешься честно, я никому не скажу. Работал, товарищ старший сержант, смиренно ответил Вольф, как и подобает отвечать рядовому на вопросы командира. Раковину починил, бачок унитазный почистил. Так время и пробежало. Больше ты ничего не прочистил? Хихикнул чувак. Покитри, наверное, бросил. Говорят, она это дело любит. Они вошли в здание. Клац. Фраза оборвалась костяным лязгом. Вольф, развернувшись всем корпусом, врезал крюком слева чуваку в челюсть. Оглушённый тот отлетел в сторону, ударился о стену и распластался на загаженном полу. Из приоткрытых губ вытекла струйка крови. Привычным движением Вольф оттянул века, пощупал пульс на шее. Ничего страшного, обычный нокаут, лишь бы не захлебнулся кровью. Подложив под голову старшего сержанта пару кирпичей, Вольф присел рядом на корточки и стал ждать. Едкий запах цемента смолы мокрых экскрементов разъедал ноздри, но он не обращал на это внимания. Он был холоден, зол и опасно сосредоточен как настоящий волк, терпеливо и зловеще ожидающий в засаде. Минут через пять чувак открыл мутные глаза, с трудом сел. Его качало из стороны в сторону. Он выплюнул кровь и крошиво зубов. Три, привычно определил Вольф. Корни придется выдирать. ты Да я «Мы второй стариками тебя. Чувака вырвало. Наклониться в сторону он не успел, и обрыгал себе ноги. Ой, ха На командира. Я сейчас к Шемёнову. Под фибуна под Левой рукой в вцепился в спутанные волосы и оттянул голову хомяка назад, а правой трижды сильно ударил в грудь и в живот. Чувак застонал. Слушай сюда, камерный петух, по блатному кривя губы с интонацией Филька произнес Вольф. Если откроешь пасть, тебе не жить. Вот эту маслину засажу тебе в башку. Острая пуля автоматного патрона 5.45 прижалась к лбу, проколола кожу и уперлась в кость. Тонкая струйка крови зигзагом скатилась вниз и спряталась у левой брови. Редкие светлые волоски потемнели и набухли. Хочешь, прямо сейчас кулаком засажу. Рядовой Волк исчез. Над старшим сержантом вершил расправу свирепый, беспощадный, готовый на всё зверь, которому ничего не стоит кулаком загнать патрон сквозь лобную кость прямо в мозг. И в их отношениях в раз перестали играть роль продолжительность службы, лычки на погонах и должности в штатском расписании. Дисциплинарный устав командование, особый отдел и трибуналы всех уровней. Значение имело только одно: кто кого может задушить, разорвать на куски, убить, уничтожить, превратить в безжизненную груду мяса и костей. Чувак в этом противостоянии явно проигрывал. Не надо. Мне нет, нет. Я тебя, сука, на куски порву и каждый кусок разжую и съем без соли. Ты меня понял? Еще один удар прогнул ребра под сердцем и сбил дыхание. Понял. Не надо. Я всё понял. Тогда извиняйся, падла паршивая, за то, что ты про учительницу сказал. Подрагивающая верхняя губа обнажила намертво стиснутые крепкие зубы с выступающими острыми клыками. Это напоминало хищный волчий оскал. Извиняюсь. Извиняюсь. Случайно вырвалось. Набухшая бровь прорвалась с каплей, второй Стройка крови побежала по щеке к подбородку. Заместитель командира взвода, старший сержант Чувак заплакал. Сначала тонко и тихо, потом все громче и наконец зарыдал навзрыд. Ну ладно, Волчий оскал исчез, зверь снова превратился в человека, но тот тоже не был расположен к сантиментам. Ладно, живи, но пасть на замке. Скажешь, упал с лестницы. Через неделю башка пройдет, зато от прыжков освободят. Значит, от инспекторской откантуешься. Только если откроешь рот, тебе хана. Волк выпрямился и вышел из здания. Плачущий чувак остался в полумраке один.